Глава 6. Раскол Едва слышимый лишь Алексу звук слился в сплошной непрерывный шум. Если закрыть глаза и отрешиться от вопли гашварнцев, то можно было вообразить, что рядом находится море, а волны шурша мягко накатываются на берег. Однако Алекс глаза не закрывала и прекрасно видел и гашварцев, мечущихся в панике, и кровавую слякоть под ногами, которая ни с каким морем у него, но ну, никак не ассоциировалась. Да и вообще, лишних мыслей в голову он старался не пускать, а его мозг работал не хуже компьютера, главной целью которого было уничтожение как можно большего количества врагов в единицу времени. Дополнительная задача — выбить в первую очередь самых сильных противников. Все это требовало полнейшей концентрации, и бой скорее напоминал особую медитацию, чем драку. При этом Алекс ухитрялся еще активно перемещаться, отслеживал положение союзников, блокировал силы птицеподобных, управлял Марию и делал еще много чего полезного. Но, несмотря на все свои возможности и усилия, не успевал. Тут надо было отдать должное гашварцам Они быстро сориентировались и осознали — что ничего не могут поделать с уничтожающих их монстром. Да они даже увидеть его не могли. Алекса такое положение дел полностью устраивало, и он всячески старался сохранить свое инкогнито. Во-первых, неизвестность пугает сильнее всего. А во-вторых, гашварнцы еще долго не смогут сообразить, как ему противостоять. «В общем, пусть мучаются». Собственно, птицеподобные поначалу и мучились, пока не оставили любые попытки навредить Алексу, а их специальные отряды бесславно сложили головы. Но это было в начале боя. Сейчас же они прилагали все силы, только чтобы как можно скорее и как можно дальше оказаться от таинственного убийцы. Вот тут начиналась работа шедарцев. К сожалению, расчет на союзников не совсем оправдался. Но их можно было понять. Войскам Рогарда сложно было справиться с потоком обезумевших птицеподобных. Хотя казалось бы, что с противником, что без в строй воинов, не думая об отступлении, сладить не так уж сложно. Тем не менее, выкладываться приходилось на все сто процентов, так как гашварцы дрались за свои жизни, словно загнанные в угол крысы. Они бросались на шеренги шидарцев, размахивая энергетическими хлыстами, полностью игнорируя раны. Понимая, что надежды нет, пернатые войны дотла сжигали резервы в попытках забрать на тот свет как можно больше ненавистных соперников. Шедарцев спасало лишь то, что хлысты птицеподобных больше не поддерживали силой, тогда как они сами за счет мощных защитных умений легко выдерживали беспорядочные удары. Но главным их преимуществом, разумеется, был «Алекс». Он так закрутил марь, что внутри образовались несколько мощных потоков, которые выносили и мелкие группы, и одиночных врагов на крупные отряды шидарцев. Эта тактика позволила не размазывать войска союзников вдоль всей марии. Фактически, навыки Алекса заставляли гашварцев сначала некоторое время бродить в тумане, а потом, без предупреждения, бросали на ощетинившуюся мечами и копьями мини-армию. Что они могли с этим поделать? Ничего. Однако гашварцы дураками не были, и даже без боевого предвидения отлично понимали, что если их что-то куда-то тащит, то лучше добровольно туда не идти, поскольку ничем хорошим это не закончится. В результате сильные отряды прилагали все усилия, чтобы вырваться из лап течения. Если им это удавалось, они взламывали марь и уходили любым другим маршрутом. В этом случае предотвратить побег мог лишь Алекс, чем он и занимался. А именно, настигал беглецов и уничтожал самых сильных врагов до тех пор, пока совокупное поле силы не рассыпалось и течение вновь не захватывало обезумевших птицеподобных. В таком стиле бой продолжался уже минут сорок. С одной стороны, время играло на его стороне, но с другой и гашварнцы не бросали попыток разработать новую тактику. Правда, пока Алекс справлялся, но это отнимало все больше сил. Вот и сейчас он вдруг почувствовал, что резервы подходят к концу. Пришлось на секунду остановиться. «Жаль, что я не могу собрать пыльцу с гашварцев», — устало думал он, глядя на окружающие его трупы и пропитанную кровью землю. «Хотя что я сделаю с пыльцой? Пусть даже она второго грейда, мне-то она ни к чему. Разве что Раулю потом передам. Но до этого славного момента еще дожить нужно. Интересно, что сейчас делает командующий?» «Мне бы его помощь не помешала». Короткая пауза помогла собраться и немного восполнить резервы. Попутно Алекс отметил, что энергия гашварнцев все же не пропадает зря. Раз дело происходит в Маре, значит, энергию подхватывает червь. Старший брат не дремлет и ни на секунду не прекращает работать. Вот и ему не стоит отлынивать. Однако хорошо бы, если эти выбросы питали бы Землю, которая сейчас балансирует на грани слияния. Вообще, Алекса серьезно беспокоил этот момент. Гости из других миров, особенно высоких уровней, изрядно увеличивали потребление энергии. А значит, ослабляли родную планету. Не зря же школа ледяных игл в свое время тщательно отслеживала количество переселенцев на Шидар, не позволяя им бесконтрольно заполнять умирающий мир. Значит, есть расчеты, какое количество адептов способен выдержать тот или иной мир. Не стоило также забывать о миллионе шидарцев, которых, между прочим, сюда привел сам Алекс. Правда, пока союзники находились в гостевой зоне, что несколько снижало нагрузку на другую сторону, и вдобавок они привлекли с собой солидные запасы кристаллов. Возможно, за счет них общий баланс энергии даже склонялся в пользу Земли. Но гашварнцы — другое дело. Они носили жетоны, позволяющие свободно тянуть местную энергию. Алекс даже начал подозревать, что их сюда в таких количествах согнали не просто так, а в качестве дополнительной нагрузки, чтобы ускорить слияние. Поэтому каждый уничтоженный им гашварниц облегчает положение Земли. И «Еще одна причина не жалеть врагов. Можно сказать, что он — эколог, чутко заботящийся об окружающей среде. Ответственный гражданин, а не кровавый мясник». Марь вдруг сообщила, что недалеко появился очередной сильный отряд. Видимо, несколько отрядов поменьше, заметив друг друга, слились в один. Вот почему возникло напряжение, по которому Алекс их и вычислил. «Нельзя дать им прорваться», — обеспокоенно подумал он. Проблема заключалась в том, что отряд образовался недалеко от линии, которая разделяла вторую и третью армию Сувры. Правда, на этой линии располагались самые сильные и боеспособные силы шедарцев во главе с Рогардом. Но отряд был уж очень большим. Надо вмешаться. Конечно, те гашварцы, что еще раньше выскользнули из окружения, запросто могли обойти марь, добраться до последнего лагеря и предупредить сородичей. Но, как показывала практика, лорды не особо ладили и не горели желанием жертвовать собой ради друг друга. Значит, выбравшись из Мари, они, скорее всего, сбегут на край гостевой зоны, а не попрутся снова в центр. Да и не знают они пока, что шидарцы напали лишь на них, а таинственный убийца сейчас зашивается, пытаясь оказаться в дюжине мест разом. В общем, Алексу достаточно было быстро перемолоть отряд, и проблема решится. Используя домен, он в два счета нагнал гашварцев. К сожалению, те уже вырвались из основного течения, что не их на шедарцев, и если они бесконтрольно продолжат двигаться, то непременно проскользнут мимо войска Рогарда, а те даже не заметят такую крупную добычу из-за плохой видимости. «Черт, как же их тут много! И как только они сумели собраться с такой большой толпой!» — недоуменно думал Алекс, появившись в конце колонны беглецов. Отряд действительно внушал уважение. Почти четыре тысячи бойцов! Обычный землянин не допускал образования настолько крупных групп. Но тут, наверное, гашварнцам повезло. В одной точке оказалось слишком много народа одновременно. Вот они и слились в подобную толпу. Ему же, напротив, не повезло. Даже обладая нескончаемыми резервами, Алексу потребовалось бы не меньше десяти минут, чтобы полностью вырезать отряд. Причем только в случае, если те будут спокойно стоять на месте. Но это вряд ли возможно. О нескончаемых резервах на земле вообще можно было лишь мечтать. Мало того, его совокупный запас давно не поднимался выше 50%, поскольку слишком много навыков работали в режиме нон-стоп, сжирая кучу энергии. Хотя на иное в интенсивном бою надеяться было бы глупо. Самыми прожорливыми являлись даже не боевые умения, а домен, пространство мысли и восприятия. но без них нельзя было управлять Марию и потоками внутри нее. В каком-то смысле Алекс больше сил отдавал контролю за аномалией, чем непосредственному уничтожению противника, и ничего поделать с этим не мог. Стоит сбросить напряжение, как марь начнет рваться, гашварнцы тут и там станут объединяться в еще большие группировки, и довольно скоро ему придется иметь дело не с одним огромным отрядом, а сразу с несколькими. В этом случае операцию придется свернуть, чтобы не допустить чрезмерных потерь среди союзников. В общем, энергии было мало. Быстро разделаться с врагами он не мог, но и позволить этой толпе вырваться из окружения тоже не хотел. «Возможно, удастся их разделить на несколько отрядов поменьше», — с надеждой подумал Алекс. «Тогда поток их захватит и вынесет на Рогарда. Но их очень много. С чего же начать?» «Убивать адептов лезвиями по одному будет долго и не очень эффективно». Однако на свою беду гашварнцы собрались в очень плотную толпу. Видимо, так они чувствовали себя в безопасности. Или это позволяло чуть легче управлять полем силы. Так или иначе, перед землянином открылись интересные перспективы. Для начала он решил воспользоваться вихрем лезвий, которым давненько не пользовался по причине откровенной слабости. При активации пространство просто наполнялось мелкими размером с булавку лезвиями, которые могли уничтожить разве что не крупных и мелкоуровневых врагов, а соперники покрупнее получали многочисленные, но легкие ранения. Метод отлично подходил для уничтожения, например, ОС, которые, кстати, когда-то проживали не так далеко отсюда. Правда, сохранялась надежда, что разница в силе окажется настолько значительной, что мелкие лезвия без труда покрошат толпу гашварцев. Вот почему Алекс все же активировал вихрь. Отчаянные вопли были ему ответом. Тем не менее, результат получился неоднозначный. Если облако лезвий занимало небольшой объем, то уничтожало избранных противников. Причем выглядели они после этого слегка жутковато. Как будто невидимые насекомые накинулись на бедолаг, отрывая куски кожи и плоти, в результате чего адепты падали на землю, и даже высокая регенерация им не помогала. Однако небольшой вихрь не давал заметных преимуществ по сравнению с точечными ударами. «Нужно увеличить площадь», — сообразил Алекс, и, продолжая вкладывать энергию в навык, как бы раздвинул его границы. Но вместе с расширением облака падала его плотность, из-за этого булавочные лезвия резко теряли в эффективности. В результате гашварнцы хоть и страдали, но это не мешало им двигаться. В общем, эксперимент показал, что способ не годился для быстрого уничтожения больших отрядов, скорее заставлял беглецов прибавить ходу. К сожалению, разделиться они также не пожелали, на что отчасти рассчитывал Алекс. «Умные соволочи! Мысленно хмыкнул он. Ситуация потихоньку становилась критической. Марь сигнализировала, что его внимание требуется в других местах. Вот-вот возникнут новые отряды, которые устремятся на пролом. Алекс на секунду задумался. «Может, позволить беглецам уйти?» Но тут же откинул мысль. Если позволить им сбежать, они предупредят последний лагерь, и ему потом придется еще не раз рисковать и собой, и союзниками в попытках разделаться с серьезной группировкой. Нет, нужно хотя бы попытаться не допустить прорыва. Тем более в голове возникла новая идея. На секунду он остановил всякую активность и сосредоточился на поле. Если вихрь слишком слаб, а обычное лезвие при всей их эффективности требует индивидуального подхода и кучи времени, Значит, нужен иной способ массового воздействия на пространство. И, желательно, способ не слишком затратный. Первым делом Алекс отбросил все методы, связанные с вливанием в пространство избытка энергии. Хотя, наверное, можно было бы попробовать задействовать пустоту как огонь, заставить пламя залить толпу. Огненная энергия — это же яд для других. Она будет разъедать защиту гашварнцев не хуже кислоты. Но Алекс прекрасно помнил, как много ресурсов уходило на то, чтобы перевести тело в энергетическую форму. Заполнение же огромной территории и избытком энергии быстро сожрет его небольшие резервы. Пепел пространства казался более перспективным направлением. Но этот навык — грозное индивидуальное оружие. Сомнительно, что его можно быстро перепрофилировать в удары по площадям, если вообще возможно. «Значит, лезвие», — определился он. Вообще, его не устраивало то, что способность остановилась в развитии. В памяти возникла строчка из недоступного ныне интерфейса. Сигнатуры. Редкие. Лезвие пустоты. Максимальное. Конечно, невозможность развития навыка не уменьшала значимости лезвий, ведь их сила больше определялась не наличием дополнительных режимов, а количеством вложенной в них энергии. Поэтому с ростом уровня росла и мощь навыка. К тому же, по совету Самула, Алекс продолжал работать со структурой пространственных клинков, делая их плотнее и крепче, чтобы при столкновении с защитой противника они дольше сохраняли заряд. Фактически, это было нечто вроде закалки и, безусловно, приносило плоды. С другой стороны, подобные тренировки не давали заметного прогресса. Да, по меркам мира адептов, это разумное вложение силы времени, но прямо сейчас ему нужен настоящий прорыв. Самое обидное, что Алекс отлично чувствовал все нюансы умения. Он мог придавать невидимым клинкам самую экзотическую форму, а также раскалывать пространство в любом направлении. Но заставить эволюционировать никак не получалось. Возможно, пришло время попробовать еще раз. Потому как, если не удастся, то придется признать поражение и отступить. И вылавливать потом гашварцев по всей гостевой зоне. Ладно. «Потрачу пять полных резервов, не больше. Если ничего не выйдет, то и черт с ним. Значит, разберусь с гашварцами позже». С этой мыслью он обхватил толпу вниманием и представил, как огромное, длиной в десятки метров лезвие, пронзает насквозь тела врагов. Как обычно, сначала ничего не происходило. Но Алекс не останавливался. Энергия потекла рекой. Резерв. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Все. «Пора заканчивать». Но в нем поднялось знакомое ощущение. Ощущение формирования новой матрицы. Такие вещи он хорошо чувствовал. Неизвестно, что сработало. Сильнейшее желание разделаться с врагами, доскональное знание навыка или ран комиссара. Главное, что что-то сработало. Правда, это была не эволюция существующей матрицы, а формирование новой. Видимо, желание слишком далеко выходило за рамки возможностей лезвий. Вот энергетическая система и отозвалась на запрос хозяина с созданием нового навыка. Переведя внутренний взор наружу, Алекс посмотрел на гашварцев Времени прошло мало, и те не успели сбежать. Выделив в ощущениях новую матрицу, он направил на нее поток энергии, одновременно удерживая толпу вниманием. Восприятие подсказало, что в воздухе образовалось огромное напряжение. Но в отличие от домена или других способностей, только что образованный навык не пытался действовать мягко, например, закручивая потоки или меняя ткань пространства. Наоборот, пространство стало жестким, напряжению некуда было деться, пока... Пространство исказилось. Все произошло мгновенно. Но под разгоном землянин успел увидеть, как прямо в воздухе возникла длинная ветвящаяся молния с заметными синими сполохами, хотя ничего общего с электричеством она не имела. Раскол пространства. Название родилось само собой. И действительно, молния, а точнее гроздь молний длиной в две и более сотни метров прошили толпу. При этом тело молнии состояло не из энергии, а скорее напоминало стремительно распространяющуюся трещину в стекле. Только вместо стекла раскалывалось само пространство. Это напоминало самый первый боевой навык. Однако, в отличие от лезвий, молнии вряд ли уничтожат одиночную сильную цель. Зато вот такое скопление врагов. Да, для этого они подходили как нельзя лучше. Навык не просто испугал птицеподобных. Он проложил в толпе огромную просеку из трупов. Выжившие на мгновение замерли, не зная, что предпринять. Очевидно, им теперь уже не так сильно хотелось держаться рядом друг с другом. Зато Алекс отлично знал, что делать. Хаос. Вот его оружие.